Откуда ты узнал? Купец был явно разочарован. Да просто угадал и попал. Дал Гань допил вино. Приходи сюда завтра в этот же час и совершим сделку. И спасибо тебе за угощение. Дал Гань сбежал по лестнице вниз, оставив купца одного за столиком с пустыми тарелками. Глава седьмая. Друзья идут в гости к Ланю. Грустная история одноглазого солдата. Мажун и Дзяудай пообедали с охраной, попрощались с Хуаном и вышли. Во дворе их ждал конюшей с лошадьми, но, поглядев вверх на чистое синее небо, Мажун сказал, снега вроде не будет, может, пойдем лучше пешком. Дяо Дай не возражал, и они пустились в путь. За храмом городского божества они свернули направо и скоро оказались в тихом квартале, где жил Мажун. Лень долгуй им открыл дверь юноша крепкого телосложения один из учеников Лання Господин Лань в зале занимается сказал он зал для занятий был просторный и почти пустой В нем не было никакой мебели, кроме деревянной скамьи у входа. Зато по стенам были развешаны различные мечи, рапиры, шпаги в ножнах. Пол в середине зала был покрыт красной циновкой, и на ней лянь-дау-гуй, обнаженный, несмотря на холод. Единственной его одеждой была набедренная повязка — Упражнялся с черным мячом диаметром в локоть. Мажун и Дзяудай присели на скамейку и завороженно наблюдали за Ланем. Мяч все время был в движении. Лянь-то. перебрасывал его то через левое плечо, то через правое, то катал по руке, то отпускал и ловил около самого пола, и всё это грациозно, с лёгкостью, с отточенностью поражающий взгляд наблюдателя. На теле ланяк, как и на голове не было ни единого волоса, а на руках и ногах почти не были заметны мускулы. У него была узкая грудь, но широкие плечи и плотная шея. Подумать только. Кожа гладкая, как у женщины, шепнул Дзеодай. А какая сила! Мажунки внул, не отводя восхищённого взгляда от борца. Вдруг тот остановил движение, На секунду замер в неподвижности, чтобы восстановить дыхание, и с широкой улыбкой на лице подошёл к скамейке. Он протянул мяч Мажуну. "Подержи, пожалуйста, пока я оденусь", попросил он. Мажун взял мяч, но тут же вскрикнул от неожиданности и уронил его на пол. Мяч оказался железным. Все трое рассмеялись. Небеса праведные, посмотреть, как ты его гоняешь, можно подумать, он деревянный. Хотел бы и я так научиться, протянул Зяодай. Я когда-то вам говорил, улыбка не сходила с лица борца. Что «Да не могу научить одному упражнению. За хотите пройти обучение целиком, пожалуйста. Мажон покачал головой. А я правильно помню, что ты не разрешаешь ученикам спать с женщинами. Женщины вытягивают из мужчин силу, сказал Лан. В его голосе явственно слышалась горечь, и друзья поразились. Никогда еще Лань Даогу и не был столь категоричен. Впрочем, полностью отказываться от женщин нет необходимости. Нужно лишь не впадать в излишество. Для вас я бы поставил особые условия. Бросайте пить». Соблюдайте в пище бои правила, любовные игры не чаще одного раза в месяц и больше ничего. Мажун и Джаодей переглянулись. Мажун сказал: "В этом-то и за гвоздка друг на дню. Не то, чтобы я был пьяницей или там распутником, но только ведь мне уже под 40. И все это у меня вошло в привычку. Так просто не бросишь. А ты как? Дяо, дай. Что касается женщин, согласен. Только уж раз в месяц тогда обязательно. Но вот чтобы совсем не пить... Ну вот. Я так и знал, рассмеялся Лянь-даогуй. Ну да ладно. Вы же и так замечательные борцы. Вы на девятой ступени, а выходить на следующую вам ни к чему. Противник с высшим уровнем вам никогда не встретится. "Почему?" спросил Мажун. Очень просто объяснила Лань: "Чтобы пройти первые девять ступеней, Достаточно обладать физической силой и регулярно тренироваться. Для достижения высшего уровня требуется другое. Перейти на высший уровень может лишь человек с чистыми и ясными помыслами, а такой человек не может быть преступником. Мажун ткнул Дзяо Дая под ребро и весело ответил «Что ж, друг?» Раз так, то и оставим всё как есть. Лань, одевайся, мы хотим сходить вместе с тобой на рынок. Лань долгой натягивал кафтан и задумчиво говорил: "Вот наш судя, думаю, мог бы достичь высшего уровня, если бы пожелал. Он производит впечатление человека с потрясающей сильной волей". Это правда, сказал Мажон. А уж э, в сече нет ему равных. Однажды я видел, как он бился на мечах, и этого не забуду никогда. А ещё он весьма умерен и в еде, и в питье, и с жёнами. Впрочем, одна проблема и у него возникла бы. Вряд ли бы он Просто так же влосился сбрить бороду у Бкенбарды. Друзья роскохотались и вышли из зала. Вскоре они уже были у ворот рынка. Народ толпился в узких проходах, но, увидев Ланя, люди почтительно сторонились и давали ему пройти. Борец был хорошо известен среди жителей Бейджоу. Его все почитали и любили. Этот рынок, говорил между тем Лян Даогуй своим друзьям, был построен ещё при татарах. Когда-бы иджёу был большим торговым городом. Говорят, что если вытянуть все проходы в одну линию, то линия получится больше 20 л. А что вы здесь ищете? Он приказал найти хичи, какую-нибудь зацепку, которая привела бы к Ляу Линфан. Она исчезла здесь на рынке позавчера, объяснил Мажу. Это произошло во время представления с дрессированным медведем, которое устраивали татарские парни, сказал Лянь Даогуй. Пойдёмте. Я знаю, где это.